Глава шестая. Третья справа. Дядька уже дремал на скамейке возле крыльца, когда Егор вылетел из дома Февронии. «Ты зачем меня к ней привел? Дураком выставил!» «Остынь, малой, что случилось?» «Да ничего, посмеялась надо мной и соль в тряпке сунула. Сказала при себе держать». «И все?» «Да. Ой, ты и начальника кладбища знаешь?» «Матфея? Знаю». «Ты чего? Родную бабку решил за шутку прикопать?» «Нет, конечно. Могилу надо одну проверить». «Так я тебе на кой? Ты ж при исполнении, ксивой и махней, и все». «Не хочу афишировать. Еще тут позориться не хватало. Давай через магазин, бутылки хватит». «Матвей, он мужик здоровый я бы чего не пьет. Тут без этого Джека Дэниелса не обойтись. Литр, не меньше». «Будет тебе литр!» Когда казенная десятка подъехала к беленному зданию управления, солнце встало почти в зенит. Дядька небрежно хлопнул дверью и поковылял в управление за начальником. Минут через десять дядька в окно кабинета выкрикнул номер могилы. Сказал, что третья справа у огромного дуба. Он один на погосте, мимо не пройти. «И ты это, на обратном пути меня-то забери!» «А то Матфею помощь нужна в поединке с Даниэлом. Да и кладбище я с возрастом все меньше и меньше люблю», добавил дядька уже слегка подвыпившим голосом. Делать было нечего. Егор подъехал к кладбищу и дальше пошел, не торопясь, разглядывая надгробия и кресты. Погост – царство смерти и памяти. Кто-то из родных так и не смирился с потерей, и могилы были похожи на лавку цветочного магазина. Некоторые были украшены даже памятниками, те, что попроще, просто кусок гранита. А были и с портретами, и даже со скульптурами усопших. Все это сливалось в дикую сюрреалистичность на фоне покосившихся крестов с облупленной краской на оградах, забытых родственниками могил. И тишина, лишь ветер шушал листвой огромного дерева, стоящего на лужайке в центре кладбища. Мертвая тишина, лишенная любого проявления жизнедеятельности человека. Третья справа. Его взгляд выискивал нужную, когда до слуха донеслась мужская речь. Следователь начал обходить дуб, когда увидел силуэт у третьей оградки справа. Егор прижался к дереву скорее инстинктивно и прислушался. «Ты прости меня, не созлажь я». Тож знал, чем все закончится. И он в могилу лег, а меня судьба не щадила. Спасибо, конечно, что не выдал, что это я тебя тогда по бочку штакетиной. Но от судьбы не уйдешь. Коли на роду написано загреметь, загремишь». Вот и я загремел. Тоже знал, что та ведьма тебе про сережку Катькину расскажет. Да и ты сам тоже хорош. Из-за юбки в драку кидаться. Что на Егора, что на меня. Нормально это, когда баба мужикам нравится. Красивая, значит. Тебе бы ее добиваться, а не на друзей с кулаками кидаться. Да и я сглупил. Не надо было старухе сережку Катькину отдавать. И не крал я ее. На пляже, помнишь, купались вместе после того, как Егор в Москву поступать уехал. Она ее в воде потеряла, думали. А она под покрывалом была. Я, когда его собирал, увидел. Но любил я Катьку. Решил на память оставить. А ты вор, вор. Вон от чего вышло. И Катька ни тебе, ни мне не досталась. Видел я ее страницу ВК. Все Егора ищет. Всем подряд Разиным пишет. А мы с вами не были знакомы. Хочу написать в личку. Я даже грешным делом окуан завел Егор Разин. Прямо перед отъездом. Думал хоть так. Она и мне написала. но личку проверить не успел. Незнакомец выпрямился, но что-то очень знакомое было в его фигуре. Два года безвылазно, комаров в тайге кормил. Дорогу к месторождению строили, а там с интернетом беда. Сибирь она пипец какая большая и необжитая, даже селение нашли заброшенное. деревню ту вроде еще старообрядцы строили, избы из бревен, до да таких, что в обхват не обнимешь. «Вот нам там городок разбили, красота кругом нетронутая, а вот интернета не было». Егор расстегнул кобуру и, крадучись, двинулся к могиле одноклассника. «Ну ничего, Серега, спи спокойно, отомстил я им. Интернета в тайге нет, а вот сила в словах шаманов еще осталась. А то, ишь, рыцарь выискался при погонах. Скотина он, Катька нам жизнь сломала». По нему сохло, а он ни слова, ни полслова. Ничего, зато теперь не отвертится. Ни он, ни стерва это. Я ведь тоже теперь к погосту привязан. Ущая они мучаются, горят в огне, как мы в ревности, да мерзнут от безразличия и гордыни чрезмерной своей. Не быть им счастливыми, ни вместе, ни с кем другим. Егор вытащил пистолет. и уже собирался крикнуть, когда телефон в кармане разразился трелью. Мужчина вытащил телефон и нажал кнопку, но мелодия не прекращалась. Егор сунул телефон в карман и поднял руку с пистолетом в сторону незнакомца. Но могила была пустая. Лишь букет искусственных выгоревших до белоснежности гвоздик с шорохом упали с надгробия. Телефон не унимался. Егор открыл глаза. Телефон все еще звонил. Почти интуитивно Егор вынул мобилу из кармана брюк. «Ты чего там, уснул, ли? Звоню, звоню!» Голос дядьки был трезвым и злым. «Уснул. Может, бессонная ночь, то ли усталость, а может, все вместе сказалось». Про пары азота Егор умолчал. «Вырубила меня». «Ладно, ты фамилию-то с именем скажи, чью могилу-то надо?» продолжал дядька смягчившимся голосом. «Бородецкий Сергей Александрович. А чё сразу не сказал? Я знаю, где он лежит. Зря человека беспокоил. Отдел отрывал. Жди, я сейчас спущусь. Сам хранить помогал. Меня тогда директриса ваша просила мамке его помочь. Почти весь класс тогда собрался, кроме вас с Васькой. Фамилию забыл. Мамка Серегина переживала больно. что все пришли, кроме друзей близких. Жди, сейчас спущусь. Звонок прервался, но экран вновь осветился номером. На этот раз звонили из отдела. До тебя, как до Кремля, недар москвич. Выполнил твою просьбу. Было дело. Погибшие общались с Екатериной в чатах знакомств, в том числе и в ВК. В принципе, наверное, через главу можно и распечатки достать, но муторно это дело. А так, все четверо собирались предложить подозреваемой руку и сердце. Первый из погибших даже кольцо купил обручально. Но потом отношения резко прервались. Причину никто не знает. Погибшие даже запрещали родне и друзьям ее упоминать. Муж ссора какая на бытовой почве. Вообще, дело пахнет доведением до самоубийства. Да что тебя в крайности-то бросает? То ведьма, то черная вдова. Тебя послушать не женщина, а еще диада. Глянула на мужиков, и те давай ни с того ни с сего, как один, не сговариваясь, в азоте купаться, да молнии на себя вызывать. Егор Иванович, дело ваше. Я ж уберечь вас пытаюсь. Это у вас там цивилизации. Тут у нас через раз черной магией промышляют. Может, и ошибся я. Не ведьма она. Может, наоборот. «Ее прокляли! Это не отменяет опасности!» Нехорошее предчувствие стальной иглой задело сердце Разина, но он не показал виду. «Семен Васильевич, тебе б книжки писать, а не в органах работать!» «Слушай, а сделай мне еще одно одолжение, очень прошу!» «Глянь, есть что по базе на Василия Мамулина, 1996 года рождения. Место рождения – село Отрадное, вашего района». «Сделаем. Тут это, Егор, машина скорой помощи, что кусникову в реанимацию везла, в аварию попала. Коми Екатерина». Разговор прервался. Села батарейка. Егор начал нервно искать зарядку. Когда дверь машины открылась, в кресло плюхнулся дядька. «Ну что, поехали? Шестая карта. 742-я могила. Тут недалеко. Третья от дуба справа». Закончил за родственника Егор, заставляя того вздрогнуть. «Так ежели ты знал, какого меня по лестницам гоняешь?» Разозлился дядька. «Я чё тебе, мальчишка, что ли? И денег ещё на дерьмо это американское выкинули. Я почему-то решил, что ты этого Джека вместе с Матвеичем уговаривать будешь». Я посмотрел дяде в глаза, пытаясь понять, насколько реалистичным был сон или видение. «Да ты племяш сегодня сам не свой. Головой нигде не ударялся. Я патриот. Кроме водки не пью ничего. И только отечественную. Понял? Мы едем, нет? У меня, между прочим, тоже дела есть». Крест, сваренный из стальных труб, покрашенный кузбаслаком, Отполированная, но потемневшая от времени табличка. Аккуратный цветник, оградка, с местами серебрянкой. Никаких следов растительности, не говоря уже о чертополохе. Даже цветы в цветнике были искусственные. «Странное дело», — буркнул дядька. «У соседей в метре все растет, хоть палку воткни, вырастет. А у него словно проклято. Сколько Авдотья не ни старалась, ничего не приживается. Ты Авдотью-то помнишь, поди, мать Сергея?» Егор кивнул. «Совсем слабо стало. А кроме нее сюда никто и не ходит. Нынче живым недопокойных. Вот и я так же лягу. Ты даже знать в своей Москве не будешь. Не то что навещать. Слова больно кольнули Егора в самую душу. Противнее всего было понимать, что дядя прав. Зато я сейчас тут, вживую. Не знаю, нужны ли мертвым эти посещения. И я не знаю. Но хочется верить, что будут вспоминать. то хоть какой-то след после меня останется. Память? Что-то ты завел волынку. Рановато тебе могиле думать, — попытался защититься племянник. Лучше заранее, чем никогда. Я вот даже место себе купил. Вон там, недалеко у храма. Мало ли, машина собьет, или там приступ сердечный. А так уже все готово. Да и бате твоему все одно легче. Слушай, а у Сереги ж сестра старшая была. Замужем, вроде за каким-то бизнесменом, следователь внутри Егора вдруг проснулся. «Так они же это...» — дядька почесал затылок. «В Грецию ж уехали, или Турцию. Давно уже, лет десять как. А с ними девчушка была, сестра мужа Анкинова. Ты про Катьку? Так она почти сразу после твоего отъезда из дома ушла. Вроде как в Ульяновск поехала. Или Самару. Переругались тогда все сильно. Серега с Анькиным мужем чуть до поножовщины не дошли. а Авдотья до сих пор себя виноватой считает. Все в церкви свечки за ее здравие ставит. А ты откуда все это знаешь, дядь? Соседи же. А еще Авдотья говорила, что катя та в тебе души не чаяла. Знал бы я об этом тогда, сам тебя под лица из поезда вытащил. Скружил в голову девчонке и дёру. Неужто разины себя так ведут? Но прошлого не исправить. Эх, и стыдно мне за тебя тогда было. А если я и не знал про то?» Огрызнулся Егор. «А ежели не знал, за что под назор-то попал? Забыл? Другу своему, жениху ее нос сломал?» Не знал он. А Катька наперекор семье пошла. Серега вон от нераздельной любви помер. Еще люди говорят, что третий ваш тоже на Катю глаз положил. А потом от горя в тайгу подался, на вахту. Там и сгинул. «А тебе все в доте рассказала?» «Нет, конечно. Нам тут одни развлечения, слухи да болтовня. Мы к интернетам не привыкшие. Это вон бабка твоя, троюродная, из компьютера носа не вынимает. А я компьютеры те только в управлении видал, да еще по телевизору. Зато мы с людьми, глядя в глаза, разговариваем». Ну ты чего, смотреть-то хотел? Смотри, дойдем. Да Дядька развернулся и зашагал к машине, оставляя Егора наедине со своими мыслями. Ты это, прости меня, если виноват в чем? Я тогда на самом деле без задней мысли, прошептал Егор, глядя на выцветшие бутоны пластиковых роз на могиле школьного друга.